«Альчапаева слыхал!» — кричал Протасов яростной работой обеими руками. «Вот суки! Устроили себе бесплатный тир!» Вокруг их голов то и дело вскипали фонтанчики. Можно было подумать, дождь идет. «А город подумал! Учения идут! Хрик граблями! Понтура!» Оренжевер Поровилова, на удивление, еще держался на плаву. Его постепенно сносило к фарватеру, задранная корма порядовала машине сходство с терпящим крушением «Титаником» в миниатюре. Поскольку милиционеры продолжали гвоздить по реке, Джиб был единственным укрытием от пуль. Протасов и Бандура старались держаться такого курса, чтобы идущий ко дну внедорожник прикрывал их от доблестных стрелков. Слышь, бандура, а где планшетов? Фыркая от дуа, спросил Протасов. Выснувшись из воды, он повёртил головой. Юрика нигде не было. "Не знаю", ответил Андрей, лязгая зубами. "По «Ва, Валека, я ног не чувствую. Они были примерно на середине реки. Я болтой, греби!" Рез Жувер приходил конец. Чып уходил в пучину, как настоящий бароненосец. А разве что военно-морского флага не хватало, чтобы обставить его гибель как положено. Вскоре вода сомкнулась над задним бампером внедорожника, с печи ритуальным всплеском на поверхность вырвались пузыри, точно при погружении подводной лодки. Валерка, обожди! захлепл Андрей в спину удалявшемуся Протасову. Он барахтался беспомощно, как щенок. Туфли слетели, ушли на дно. Мандура понимал, что ещё немного, и он отправится вслед за ними. Студёная вода уже не щадила до костей. Напротив, наступила анемения. Валерка, опернувшись, Протасов оценил его посиневшие губы и белое, осунувшееся лицо. Твою мать. А! Наберека не выбрались в обнимку. Точнее, на берег вылез в Валерий, таща бандуру, будто торочную калатели бревно. Андрей не видел раскидистых ив у кромки воды, не чувствовал песка мелкого дна. Он осепенил, провалившись в прострацию. В зарослях они повалились на песок. братца переводил дух. Он совсем выбился из сил. На дальнем берегу милиционеры сновали у воды, размахивали руками, что-то кричали. Однако желающих повторить заплыв не нашлось. К тереатные лодки ещё в 80-е порубленных на дрова "Пошли свольвать, брат", отдышавшись, сказал Протасов. "Пока не с местным ровадением связались. Нам, блин, тупо идти тупо, где да не фиг тут валяться, а то околеем на хрен. А да где же планшетов?" Протасов пожал плечами. "Без понятия, бунтурчик. В руке никого. Может, там же, где у зяр мерется, на дне у тебя много других вариантов". Протасов схватил приятеля до шиворот и рывком поставил на ноги. Всё, блин, хоть базарь. Бегу марш. Они углубились в лес, миновали вы и в скуле ощутились на пустоши. Далеко на юго-востоке, километров 5-6, маячили многоэтажки троященные, значительно дальше, у самого горизонта. Призрачно темнели холмы старого города, визитная карточка столицы, растер расшированная миллионами цветных открыток. "Бегом!" рявкнул Протасов. "Хрень, труп ходячий, трилой копытами тут выдимут". Передвигаясь, оплетавшимися, казавшимися чужими ногами, Андрей подумал об армии. в которой Валерий должны быть будут приметы кошмарными сираж там. Они двиглись в направлении крохотных огоньков, сиявших на безликих фасадах жилых домов. Солнце стало красным и коснулось земли на западе. С востока, с купострана двигались сумерки. Бегом, бегом, орал протасов, из его широко открытого рта валил пар. Собственно, пар поднимался над ними, они подсыхали на бегу. Двух часов не прошло, как Валерий лупил кулаками в обитую вагонкой дверь армейца. Мандура стояла рядом, поревалившись косяку и ловя в воздух словно рыба выброшенный обвал на наберег. "Значит, так, типа", протянула Тацов, когда приятели закончили свой рассказ. "Ну и ну, хорошие дела". Вы, "Выходит, это п-была ловушка", сказал армейц, подливая в чашке вароющий чай, специально подстроенный, чтобы шапать в ва Валерку и Андрея. Прямо Эйнштейн, изъявил Протасов. Оракул дляха, однозначный. За зачем ты так? Следовательно, Атасов чихкнул спичкой. Те, кто это подстроил, знают мой адрес. И Андрея, естественно. А Эдика выходить нет. Тем ночью же типа молотили бы в две Протасов присвистнул, впечатлённый столь поразительной перспективой. Знает Атасов, загибал пальцы, оботношения Андрея с Кристиной, а также о том, что она исчезла. Он в упор посмотрел на Протасова. "Валерий, у тебя типа есть что сказать?" Протасов столкнулся. "Ё, почему сразу я?" "Атасов, ты у вас стрелял в пустоши. Почему мне в натуре знать? Не ты какие-то" Какие менты, Валерий, те же, что ждали на даче. Вот, блин, прицепился, да без понятия я. — Жалко Юрика, — перебил Волына, — по-любому, надо бы водки выпить. Тебе блин только по водой. Лукаш хлюбаный бухнул про Тасов, а Радость переменит тему. Дёрнишь пару ступок, когда вот сын Дроныч отсюда ногами вперёд вынесут. Когда правило про свой чип знай, чтобы же за всех чудюра. "Может, он всё-таки выплыл?" Лицо Эдика выражало слабую надежду. Он условно искал поддержки. "Кто? Ровер?" спросил Протасов зло щери. "Ю-Юрий, ага, забегай на десну, подсвети!" фыркнул Протасов. "Ребята, подстрелили пацана, пока он дрыгу к берегу буксировал. Если выжил, появится." Подвёл черту оттасов. В любом случае, тут мы, типа, все равно уже ничего не поделаем. Поднеся запястье к носу, он сверился с часами. Тебя порешало, если мне память не изменяет. На восемь вечера приглашал. Бандора, поперхнувший ща, закашлялся. И еще можем успеть, как ни в чем не бывало, — закончил Атасов. — Саня, ты смерти моей хочешь? Я не пойду. Хоть и режьте. — Правильно, — поддержал армеец. Точный согласился про Таца, запокутан другу, как пить дать. Любشي шлёкнут по-любому, поставил точку в общем. А Тац поразительно поморщился, типа ха, бандура. Такие люди, как Артём, зря не зовут. А раз пригласил, значит, есть повод для разговора. Я бы типа сходил, узнал, что он хочет. Кончит его там позародил Протасов. Просто Артёму за мандуры гоняться, леть. И ходи, братан, однозначно. Хотели бы кончить, уже бы типа кончили. Заодно про Кристину спросишь. Куда ему знать? Те, те как порешала, знают достаточно, парировал Атасов. К тому же, не думаю, чтобы он стоял в заловушке, из которой вы чудом выскочили. Ах, если меня всё ж закроют, Атасов покачал головой. По-твоему, порешал, следователь какой-то сраный. Он олигарх, на минуточку. Не тот уровень, чтобы с наручниками носиться. Меня-то он, наоборот, отпустил. Тебя, да, без энтузиазма, согласился Андрей. Кто ж тогда за нами гонялся на Дисне? Как ты думаешь, Саня? Ну, протянул Атасов в задумчивости, потирая переносицу. Например, твои дружки, Пандура. «Какие еще дружки!» — машинально пролепетал Андрей. «Хоть прекрасно понимал, о ком речь. Из ментовки!» — спокойно пояснил Атасов. «Те, что мне по башке настучали. Полковник Украинского Орлы! Твои вот его!» — он ткнул концом дымящиеся сигареты в Протасова. «Физиономия Валерия перекосилась, будто он сожрал целый лимон». «Но-но-но!» — начал Протасов. «Я тут ни при чем, блин!» день аттаsubprocess широко улыбнулся, но в улыбке не было и тени и веселья. Но меня протасов после посещения СИЗО, судя типа по обрывкам фраз, которыми перебрасывались менты, Когда играли мной в футбол, сложилось противоположное впечатление. Я практически уверен, что полковник Украинский хотел видеть именно тебя, Паратасов, чтобы тебе уши отрезать, а заодно типа и яйца. Что-то там такое произошло у тебя с полковником. Переехали какую-то женщину, при этом исчезла целая куча бабок. Грыбанный полковник, поверь, взбешен. Говоря это, Атасов посматривал ту на Паратасова. Он и Андрея. Лица обоих залила краска. «Я подставили!» — заорал Протасов, скакивая, опрокидывая табурет. «Может, и так», — согласился Атасов. «Вопрос, кто?» — верно. Теперь он в упор смотрел на Бандуру. «Точно? Чтоб, блин, обломать рога!»